И он крянга, за черешнями, Отрывок из повести воспоминания детства. Сущее наказание было мне с нашим соседом, Сапожником, дедом Кюрпеком. Но если по правде не столько мне наказание, Сколько ему. Выберусь, бывало, в сапожную мастерскую И стою над душой, Клянчу ремешки на орапник. Вот сидит дед Кюрпек, Сапоги дегтем смазывает, А деготь отличнейший. Кожа от него мягкая, что хлопок. Сидит, значит, человек, видит. Не просто от меня отделаться. Ухватит левой руку из-за подбородок. Обмакнет помазок в миску с дегтем. И так уж распишет мою личность, Что подмастерья от смеху чуть не по полу катаются. А как отпустят, понесусь, что есть духу к матери, Размазывая слезы и отплевываясь направо и налево. «Гляди, мама, что мне этот старый дручок сделал!» «Господи, будь ты со мной сговорился!» — беспечально отвечала мать. «Встречу, ей-ей спасибо скажу. Куда бы тебя ни понесло, донимаешь человека, как гвоздь в сапоге, без стыжей твои глаза». «Что мне оставалось?» «Отмою щеки и знай свое дело. А забудется обида опять к деду к юрпику при мешке. Завидит он меня в двери и на руки потирать. Хе-хе, заморажка, заходи сделай одолжение!» и на ново размалюет на всеобщую потеху. И опять я ходу домой, растирая слезы, отплевываясь, кляня сапожника, и снова матери лишние хлопоты. «Уф!» — вздыхала она. «Хоть бы скорее зима! Сунут тебя в школу какую, а уж там пусть вернут кожу до кости». Как-то летом, на Фомину неделю, выбрался я из дома и пошел средь бела дня по черешню к дяде Василия, старшему брату отца. Скороспелка, который самый налив на Троицу, водилась только у него, да еще в двух-трех местах. Иду, прикидываю, чтоб как бы до самого за шиворот не поймали, и для отвода глаз первым делом стучусь к хозяевам, мол, нельзя ли двоюродному братцу со мной на речку? — Нет его, — отвечает тетя Мэрио -Ара. Поехал с дядькой твоим засукном в Кадрене, на валяльню, что под крепостью. К слову сказать, в хумле что девушки, парни, женщины и мужчины придут отку сукну из дымчатого до черного, как смоль, поярка. А там продают его домотканенной или товаром на ярмарках. И в самом селе купцам-армянам, наезжающим из других городов. Из вакшан Бакеу, Роман, Тургуфрумос. Да и мало ли еще откуда. Примечание. Поярок – шерсть первой стрижки молодой овцы. Этим по большинству и живут хумлешцы, безземельные резаши, да еще торговлей по случаю промышляют. Коровами, свиньями, овцами, сыром, шерстью, маслом, солью и кукурузной мукой, сермягами, безрукавниками, куртками, домотканными штанами, зимними шароварами, длинными рубахами, дорожками, цветастыми коврами, редкой красоты полотенцами из шелка сорца и прочим добром. которое понедельниками везут продавать в местечко, а четвергами в монастыри к монашкам. Им-то ярмарка не с руки. Примечание. Резеш — раскрепощенный мелкий землевладелец, крестьянин. «Коли так, бывайте здоровы, тетушка!» — кланяюсь я. А голова известна чем занята. Жалко нет братца Иона Вот я что, уж если с кем купаться, так только с ним. А сам смекаю. В самый раз. «Нет, дома так и не надо, а припозняться и того лучше!» Одним словом чмокнул тетке руку. Меня ведь тоже не в капусте нашли. Подался из дома вроде бы купаться, а там лазами-перелазами и опомниться не успел, как очутился на этой самой черешне. И давай пихать за пазуху черешни. Спелые, зеленые, какие под руку пришлись. Сам дрожу, как в лихорадке. Не знаю, как скорее управиться. А тетка Мэри Аара... Тут как тут, уж и лозу припасла. «Ах, чертяка, вот где твоя купальня!» Говорит она, тараща на меня глаза. «Слезай, ворюба, уж я тебя проучу!» «Как тут слезешь, глядеть вниз, и то страшно!» Видит тетка не дождаться и швыр в меня комьями, но не попала. «И давай карабкаться на черешню, приговаривая!» «Ну, поросенок уж тетка тебя приголубит сейчас!» Тут я мигом на ветку пониже и, выгодав время, прыг, Зеленую, высокую, по полю с коноплю, Что стрелилась от черешни. А тетка-то с придурью, и ну за мной. Я за ищем скоком через коноплю, А она следом по всему саду, до плетня, который не вдруг перепрыгнуть. Я назад, за ищей петлей, по той же конопле. А тетка, чертово ей в племяннике, Того и гляди, на пятки наступит. Против загона тоже не перескочить, По бокам изгорать. А тетка за мной, как на веревке привязана. Того и ж дезавихору хватится. Наддам я ходу, она вот-вот перегонит. Прибавлю прыти, а она, знаете, локтями работает, Пока все, как есть, коноплю не уложили. А было там, чтоб не соврать, 10-12 прыжин конопли, Нарядный и густой, как щетка. Примечание. У прыжины мера длины, равная приблизительно 6 метрам. Только мы все ее порушили, Тетка не то увязла, не то споткнулась, Да как плюхнется на зим. Тут я живо крутанулся на одной пятке, Подпрыгнул раза два половчей, Махнул через плетень, точно его и не было, И отправился во свояси. И был в тот день тише воды, ниже травы. Но под вечер вот и дядя Василия С сельским старостой и пашником. Примечание. Пашник — мировой посредник, Улаживающий спорные дела и, Те ж Кликнули отца к воротам, изложили дело и, как водится, пошли оценивать убытки за потраву конопли и черешин. Да и то сказать, что дядя Василия, что тетя Мериоара, скупердея и каких свет не производил. Одно слово, дым с чадом сошелся. Ну что наговаривать, кому какое дело до чужого добра. Разор есть разор, виноватому и платить. По пословице. «Не платит богатый, платит виноватый». Таковую отцу уладил сполна, слова не сказал. А воротясь с конфужиной от оценщиков, Всыпал мне по пятое число, приговаривая. «На вот поешь у меня черешин!» «Так и знай! Напереть в спуску не дам шалопут! Сколько мне отдуваться за твои шкоды!» Так-то вот с черешнями и оглянуться не успел, Как сбылись слова матери сердечной, Боквора не помощник. «Да что по смерти покаяния!» Тут ведь срам какой, поди покажись на глаза тетке Мерю дяде Василия, братцу Иону, да всем в селе, особенно в воскресенье, на хоре, где так и пялишься во все глаза, или на речке, в Чарулку-Кулай, где сходятся на круг парни и девушки, соскучившись друг подружки за неделю работы. Только и было звону, что о моих проделках, хоть на людях со стыда не показывайся. А тут, как на грех, такие глазастые девушки на селе пошли. Нет-нет, да и ковырнет сердечко. Что в присказке? Любы девушки и он. Любы. А ты им. И они мне. Да что было делать? Забылось и это. Стыд не навек. Концы в воду и пузыри вверх. Падение впервой. Правда, не вдруг. Не в год-полтора, а из-под валь мелкими шажками, как в очереди на мельнице. И ведь стреноживал себя, как бы снова не подзалететь. Да точно чёрт, толкал меня под локоть, и на пасте сыпались на меня как из короба.